Утром мы, как ни в чем не бывало, отправились на соколиную охоту, и только однажды за весь день госпожа моя вспомнила о предыдущей ночи. Когда мы завтракали на берегу реки, она задумчиво спросила, — Как ты думаешь, Таита? — С Таном у меня будет то же самое? — Нет, госпожа, вы с станом любите друг друга. Все будет иначе. Это будет самый прекрасный момент в твоей жизни, — заверил я ее. — Да, в глубине души я знаю, что именно так и должно быть, — сказала она и оба мы невольно посмотрели на север, где далеко за горизонтом, вниз по течению реки, находился Карнак. Хотя я прекрасно сознавал, в чем состоял мой долг по отношению к Тану, жизнь на острове была столь прекрасна, и я так наслаждался обществом моей госпожи, что мне не хотелось уезжать, и я убеждал себя, будто она еще нуждается во мне. На деле все было иначе. Хотя фараон и посылал за острый каждую ночь, Она скоро научилась доставлять радость царю и в то же время не наносить себе ни физического, ни эмоционального ущерба. Госпожа моя, существо крепкое и гибкое, и боги наградили ее сильным инстинктом самосохранения. Она не нуждалась во мне так, как нуждался там, и скоро стала напоминать, что пора оставить Элефантину и отправиться вниз по реке. Я долго откладывал отъезд. Однажды, проведя весь день на охоте с царем, мы вернулись во дворец поздно. Я позаботился о том, чтобы госпожа приняла ванну, ей приготовили ужин и отправился в свои комнаты. Когда я вошел к себе, сразу почувствовал вкуснейший аромат спелых манго и гранатов. Посреди комнаты на полу стояла огромная корзина с крышкой, из которой, как я понял, исходил аромат двух любимейших моих плодов. Меня не удивило их появление, потому что каждый день и мне, и моей госпоже присылали дары те, кто искал нашей благосклонности. Я спросил себя, кто прислал их на этот раз, но стоило снова вдохнуть аромат фруктов, рот внезапно наполнился слюной. С самого полудня во рту у меня не было ни крошки. Я поднял крышку корзинки и протянул руку к самому красному и спелому гранату. Вдруг плоды разлетелись в стороны и покатились по полу. Раздалось резкое шипение, и огромный клубок черного змеиного тела, блистая чешуей, выскочил из корзины и бросился к моим ногам. Я отскочил назад, но немного опоздал. Челюсти змеи сомкнулись на кожаной подошве моей сандалии с такой силой, что я чуть не потерял равновесие. Облачко яда брызнуло с изогнутых клыков. Прозрачная смертоносная жидкость растеклась по моей ноге. Отскочив в сторону, я сумел увернуться от второго укуса и бросился назад к стене в дальнем конце комнаты. Кобра и я стояли и смотрели друг на друга разделенной комнатой. Половина тела кобры собралась в кольца на полу, но верхняя часть поднялась и качалась на уровне моего плеча. Капюшон кобры раздулся, и я увидел узор широких черных и белых полос. Как страшная черная лилия смерти, ее голова качалась на стебле, уставившись на меня бусинками глаз. Тут я понял, что она находится как раз посередине, между мной и единственной дверью в этой комнате. Правда, кобр часто содержит как домашних животных. Им позволяют ползать по всему дому, они охотятся на крысы и мышей, которых всегда полно в жилищах пьют молоко из кувшинов и становятся домашними, как котята. Однако есть и другие кобры, которых мучают и дразнят, чтобы превратить в смертоносное орудие убийства. У меня не было сомнения, какая кобра стояла сейчас передо мной. Я тихо двинулся вбок вдоль стены, прижимаясь к ней и стараясь обойти врага и спастись. Она бросилась на меня, разину бледно-желтую пасть, и я увидел тонкие ниточки яда, которые протянулись в воздухе от кончиков ее клыков. Я закричал от ужаса и отскочил назад. Змея снова быстро поднялась и встала напротив меня. Она все еще находилась между мной и дверью. Я знал, что яда в ее мешках хватит на сотню сильных мужчин. Пока я смотрел на нее, нижняя часть ее тела развернулась, и она начала медленно скользить по полу, высоко держа свою голову и не отрывая от моего лица взгляды своих ужасных маленьких глаз. Я видел однажды, как такая змея загипнотизировала птицу, чтобы та не пыталась улететь во время ее приближения, а сидела тихо и смиренно ожидала своей участи. Меня парализовало, как ту птицу, и я почувствовал, что не могу ни пошевелиться, ни закричать. Смерть скользила ко мне по комнате. Внезапно я заметил движение позади качающейся головы кобры. Госпожа Лостро появилась в дверях комнаты, привлеченная этим испуганным криком. Я снова обрел голос и закричал ей «Осторожно! Не подходи близко!» Она не обратила внимания на мои слова и мгновенно оценила положение. Без всяких колебаний или раздумий начала действовать раньше, чем змея бросилась и укусила меня в третий и последний раз. Госпожа моя обедала, когда услышала мой крик и теперь стояла в дверях с половиной недоеденной дыни в одной руке и серебряным ножом в другой. Действовала она с быстротой природной охотницы. Тан научил ее по-мужски ловко бросать копье или камень, что не свойственно женщинам. Она швырнула дыню с ловкостью и силой тренированного копейщика. Дыня попала кобри в шею, в середину развернутого капюшона, и от этого удара на какое-то мгновение змея растянулась на полу. Словно стрела, выпущенная из боевого лука, кобра снова поднялась и повернула свою страшную голову к моей госпоже, устремившись к ней через комнату. Я вышел из оцепенения и бросился вперед, чтобы помочь, но немного опоздал. Опершись на хвост, кобра прыгнула на свою жертву, разинув челюсти так широко, что брызги яда летели с ее клыков, распространяя тонкую бледную дымку. Госпожа моя, Отскочила назад с легкостью и быстротой газели, уворачивающейся от гепарда. Кобра промахнулась и распростерлась на полу у ног лостры, вытянувшись широкой полосой во всю длину своего тела. Я не понимаю, что нашло на мою госпожу, но мужество ей было не занимать. Прежде чем кобра сумела снова подняться и приготовиться к нападению, лостра прыгнула на нее, приземлившись маленькими ножками в сандалиях прямо на шею и прижала к каменному полу всем своим весом. Возможно, она подумала, что сломает змея хребет, но та оказалась толстой, толщиной с руку и гибкой, как кнутросфера. Хотя голова ее была прижата к полу, тело стало биться и извиваться вокруг ног моей госпожи. Женщина, менее разумная и менее мужественная, наверняка постаралась бы увернуться от этих отвратительных объятий. Если бы моя госпожа сделала это, Она бы умерла в то же мгновение, так как голова кобра оказалась бы свободной для смертоносного удара. Однако лостра продолжала крепко стоять на голове извивающейся змеи, расставив руки в стороны, чтобы удержать равновесие. Она закричала, «Помоги мне, Таита!» К этому моменту я успел пересечь комнату и бросился на пол к ее ногам. Запустив руки в середину извивающегося клубка, я ощупью двигался вперед по телу, пока не почувствовал, что добрался до горла. Тогда схватил змею и сжал ее обеими руками. «Поймал!» — завопил я, обезумев от ужаса и отвращения, которое вызывало во мне это холодное чешуйчатое существо, извивающееся в моих руках. «Поймал! Отойди в сторону!» Госпожа послушно отскочила. Я встал на ноги, лихорадочно сжимая змею и стараясь удержать ее разинутую пасть подальше от лица. Хвост бился вокруг меня. Затем она обвела меня за плечи, и потянулась к шее, угрожая задушить. Но я не упускал голову. Обхватив мои плечи и шею, змея получила опору, и я почувствовал, насколько ужасна ее сила. Я не мог удержать ее, даже сцепив пальцы. Она постепенно высвобождала свою голову, выскальзывая из моих рук. Я понял, что как только змея вырвется, она тут же ударит меня в незащищенное лицо.